Когда совсем стемнело и зажгли свечи, пришел Мартин Лукьянч. Николай с Иваном Федотчим сидели за столом и с оживлением разговаривали, лица у обоих были веселые. Мартин Лукьянч по обыкновению находился под хмельком, но сразу узнал столяра, который при его появлении почтительно поднялся с места. А, старичок божий, крикнул Мартин Лукьяныч, останавливаясь среди комнаты, «А откуда экка волосом-то оброс. Видно, и ты забыл господские порядки. Похож, похож на бывшего княжеского слугу, нечего сказать, похож. Садитесь, Иван Федотович!» — с особенной ласковостью проговорил Николаю. Да, брат! «Что уж, садись!» — вздыхая, — сказал Мартин Лукьянч. Ночи все сравнялись, все господами поделались. И строгим и озабоченным видом обратился к сыну. Как выручка? «Не знаю еще, папаша, завтра сочту». «То-то завтра ты, брат, все на Павлушку оставляешь, а он, Анафима, заслонку продешевил. Я иду по базару, вижу, Попов работник заслонку несет. Где купил? У Рахманного». «Не знает дурак, что я рахманный и есть. Сколько отдал? Два гривенных. А хозяйский сын сидит в лавке? Нет, не сидит, а? Разве эдак торгуют? Что ж мне самому остается не отходить от прилавка? Эх, плачет по тебе, матушка-плеть!» Николай улыбнулся. «Да не горячитесь, папаша», — сказал он мягко. «Заслонка стоит себе». «Тридцать пять копеек. Пятачок пользы. Чего ж вам еще?» «Пятачок!» — презрительно воскликнул Мартин Лукьянч. «С брышом барышом, скор, брат в трубу вылетим». Потом закурил и с небрежную снисходительностью обратился к столяру. «Сиди, сиди, Иван Федотов». Тот на этот раз и не думал вставать. «Ну как? Что жена? Как бишь ее?» Татьяна Емельянна торопливо вставил Николай и с беспокойством взглянул на Ивана Федотча. «Благодарю покорно, Мартин Лукьянович», — ответил тот, «Татьяна моя, ясна как день, ничего, слава богу, живем-с». «На квартире?» «На квартире, Мартин Лукьянович. Тот вот умен -то ты не кстати. Как тогда уговаривал тебя, опомнись, Иван Федотч». Будешь жалеть, да не воротишь. Не на мое вышло? Вы все думаете, управитель, так ему и верить не надо. А теперь поживи в чужом углу. Ну, на что продал, спросить тебя? Я ста христианин, я ста душ хочу спасать. Так разве сосновая связь да усадьба помешать тебе? Вот у меня лавка, товару одного наберется тысяч на семь. Николай поморщился. «Пару лошадей, пятьсот целковых, дом две тысячи. Что ж я, по-твоему, и во Христа не верую? Эх ты!» «Удивляюсь, Татьяне, умная баба и решилась тебе потворствовать. Здоровля она!» «Слава Богу, Мартин Лукьянович!» «Кого вы сегодня видели, папаша?» — спросил Николай, желая отвлечь внимание отца на другое. Это удалось как нельзя лучше. «Да, я и забыл», — с живостью сказал Мартин Лукьянович. «Иду я по базару, гляжу, Лукич встречается, повар, и с ним еще человек. Чей такой, спрашиваю, мальчиково-приказчик». Ну, познакомились, пошли чай пить. То да се. вообрази, Лукич к мальчикову поступил, переверзив, уволил его. «Вот Иван Федотов, нонешний управитель управлятель как». Не по-нашему. А завод купец мальчиков прямо за шаль купил. Голова в голову за сорок две тысячи. Эх, содрогаются косточки покойника капитана Верьяновичем. Любезный-то, любезный-то, на царские конюшни пошел. Пять тысяч за одного любезного отвалили купчине. Ну, что еще? Да, филицат Никанорна... Схиму приняла. Мать и Илария теперь. Вот Иван Федотов, как душ спасают, а ты усадьбу спустил. А приказчик мальчику мне говорит, что ж, Мартин Лукьянч, делал прошлое, взял наш хозяин грех на душу. Кролик ваш погиб занапрасно. Каков подлец! Федотк теперь в подручных у Наумни Федова. Но всего чуднее у Гордениных пошли порядки. Хомуты, сбруя, телеги, лопаты — все под номером. С утра особый приказчик на руки сдает, вечером принимает. Как не хватит номера? Сейчас работнику в книжку штраф. Но это бы еще ничего, а вот потеха — Приказчику лень всякую малс в книжку вписывать. Так он что, Анафима, обдумал? По морде. Как не достает номера, или там порчи выйдет, бац в ухо, бац в другое. Работники так и говорят, бить морду по номерам. Но что ж смотрит, переверзев? А почем он знает? У него, брат, не по-нашему. Все приказчики, все на докладе. Недаром же... Три тысячи жалования получает. — Однако работники могли бы жаловаться, — сказал умное слово. Они анафемы рады вместо штрафов мордой отдуваться. Но это вздор. А вот порядки-то, порядки-то, номера на хомутах, на лопатах. Мартин Лукьянович так и закатился. Иван Федотович остался ночевать у Рахманных. Когда Мартин Лукьянович улегся, Николай начал в полголоса рассказывать Ивану Федотчу обо всем, что произошло в Горденине, о Ефреме, о Лизавете Константинне, о страшной смерти капитона Аверьянча. До столяра и прежде доходили слухи из Горденина, но он любопытствовал узнать сущую правду. Потом перешли к иным материям. Что за человек-купец Еферов? Как жилось у него Николаю? И Николай с мельчайшими подробностями описал Илью Финагенча, его характер, его образ мыслей, свою жизнь при нем. Иван Федотч молчал, внимательно слушал. Один только раз, когда Николай, желая яснее познакомить Ивана Федотча с убеждениями своего благодетеля, Распространился о том, что есть свобода, Иван Федотович прервал его «Понимаю, душенька, еще у апостола сказано «И же ду господин ту свобода». Обнаружь такое своеобразное понимание политических убеждений кто-нибудь иной, Николай непременно прекратил бы разговор или пустился в дальнейшее разъяснение. Но в устах Ивана Федотовича Его все приводило в умиление. Тихо улыбнувшись, он пропустил свободу, как будто совершенно соглашаясь с толкованием Ивана Федотча, и перешел от Ильи Финогеновича к своим собственным взглядам на земство, на народ, на книги, на обязанности образованных людей. Потом разыскал с полдюжины старых газет и прочитал все свои корреспонденции Ивану Федотчу. После... Когда улеглись спать и свечи были потушены, Николай не утаил и остального из своей жизни. Рассказал о Вирусе, о Варваре Ильинишне, о своем огромном несчастье. Ему было горько и больно вспоминать это, сердце его опять тоскливо заныло. Но все-таки он не посмел заключить свою исповедь, Давишними словами, не выговорил того, что назойливо просилось на язык, не стоит жить. Старик молчал по-прежнему. В темноте не видно было, слушает ли он. Одно время Николай подумал, не заснул ли Иван Федотович, и в свою очередь замолчал, отчасти сожалея, что рассказывал в пространство. Вдруг Иван Федотович вздохнул и сказал растроганным голосом, «Ах, душенька!» Сколь много перемены, сколь суетливо колесо жизни. Метется, пестрит, переливает из цвета в цвет, а как посмотришь вглубь веков, все одно и то же, все одно. Что ж, дружок, не из новой чаши вкусил, питье давнишнее чаша вселенская, все отведывали. Премудрый царь Соломон, и тот не уклонился, — А ты вот о чем подумай, душенька, надо жить. Ой, невелика заповедь, да смысл-то в ней пространный. Надо обдумать, надо по совести в хомут впрягаться, подымать свою борозду вплоть до новины. Ты вот и обдумал, что повелела твоя совесть и наметил дорогу, сколь пряма не мне, простецу, судить, Так и бреди во славу Бога. Прелесть женскую забудь, Николушка, игру крови звериной укроти, что толку. И поверь мне, старику, потерянное найдешь, погашенное возгорится. Так-то, дружок, ну, спи, Христос с тобою. ох когда-то заснем на покой вечный. Утром проснулись рано. Еще не взошло солнце, как успели напиться чаю. Один только Мартин Лукьянович мирно похрапывал за перегородкой. После чая Иван Федотович стал прощаться. — Где же ваша подвода, Иван Федотович? — спросил Николай. «Подвода — Подвода! — с шутливой высокомерностью воскликнул старик. — Парой, душенька, покачу! вдышли в старину бывалче на запятках езжал, А теперь не тут-то было, сам себе вельможа. Нет, в самом деле, в самом деле, дружок, пешком по бреду, Вчерась с борским мужичком дополз, Думала и в обратной сыскать попутчика, Как с базар станут разъезжаться, ан Господь-то, все к лучшему устроил. Знаете что, Иван Федотович, «Сам я вас на своих лошадях довезу», — сказал Николай, и, как только сказал, внезапная мысль пришла ему в голову и заставила сгореть со стыда, ведь там Татьяна. Подумал ли об этом и Иван Федотович, неизвестно, но он с радостью принял предложение. В янтарном свете выступали снега, морозилом дым кольцами взвивался к небу, когда тронулись в путь. Долго молчали. Иван Федотович кутался в свое пальтишко, Николай тревожно смотрел вдаль. Ему не давала покоя мысль о Татьяне, тень какой-то неискренности в отношении к Ивану Федотовичу. — Знаете что, Иван Федотович, — проговорил он нерешительно, — я въеду в село и сажу вас, а? — Что так, душенька, а погреться? — Нет, я вам вот что должен сказать. Я давеча предложил вам лошадей, а потом спохватился. Мне не резон видеть Татьяну Емельянну. Да и к чему? Иван Федотович весело рассмеялся. — Не оглядывайся назад, гляди вперед, — сказал он. — Я так рад, душенька, что Танюшу увидишь, и не одну Танюшу. Николай густо покраснел а тому, что ты в сомнение впал, да слово искренне вымолвил, во радуюсь. Погоняй, погоняй, экмородец то какой знатный!» В белой избе, один угол, который занят, был верстаком и столярной работой, а другой отделялся тесовой перегородкой, жужжали, как пчелы, деревенские ребятишки, За чистым сосновым столом сидела Татьяна с шитьем в руках. Девка лет восемнадцати внимательно следила за движением ее пальцев. «Аз буки веди, глаголь он го, добро есть де, ангел». «Ангельский, архангельский, царю небесный, утешителю душе истины, аз есть бог твой, да не будет тебе бозини разве меня?» — выводили ребятишки на разные голоса. «Тетка Татьяна, — сказала девка, — ты мне вот рубчики-то, рубчики-то укажи, как подметывать!» Татьяна улыбнулась. «Голубушка ты моя!» «Глазом не научишься. Ты возьми вон лоскуток ты и шеи. Смотри на Настюшку. От земли не видать, а не то что рубчики. Всякий шов знает Настя. Покажи-ка, милая, свою работу. Вот, девушка, гляди. Это подрастет, не будет чужими руками обшиваться. Срам ведь, желанная ты моя. Сколько вы мне денег за кофты одни переплатили? Митюк, ты опять букваль щиплешь. Ой...» «Батька за виски отдерет. Ваня! Ваня, уймись! Брось к иску. Не мучи Ей ведь больно, касатик!» Последние слова относились к мальчугану лет трех, который, примостившись к окошку, дергал за хвост огромного пестрого кота. Он, впрочем, и сам бросил свою забаву, что-то за окном привлекло его внимание. «Батя приехал!» — вскрикнул он спустя минуту и затопал босыми ножками. «Мама, гляди, гляди! На двух лошадках в санях!» Татьяна взглянула в окно. Вдруг лицо ее вспыхнуло и тотчас же покрылось восковой бледностью. Она выпрямилась, оперлась рукою на стол и широкими блестящими глазами стала смотреть, кто войдет в дверь. Первым вошел Иван Федотович. «Ну, Танюша!» «Угадай, какого гостя привез?» — воскликнул он с сияющей улыбкою. «Зачем?» «Иван Федотович», — тихо сказала Татьяна. «Ай, душенька, что вздумала?» «Клад приобрел драгоценный, утрату воротил. Поехал за сверлом, а он вместо того алмаз купил. Ну-ка, дружок, самоварчик поскорее. Где Арефита Кузьмич? Лошадок надо прибрать». У, да и морозит же. Когда прибравший лошадей, Николай вошел в избу, ребята уже разошлись по домам. Татьяна накрывала стол с катертью. Иван Федорович с заботливым видом возился у верстака. Николай взглянул и опустил глаза. На мгновение он встретился взглядом с Татьяной, увидал ее трепетом исполненное лицо, вздрагивающие полуоткрытые губы. Невольно слова Ивана Федоточа пришли ему в голову, ясна как день, какой тут день, какая ясность. И он стоял, охваченный мучительным чувством стыда и счастья. — Здравствуйте, Николай мартинович дрожащим голосом проговорила Татьяна и протянула руку. Николай пожал, рука была холодна, как лед. «Ай, да встретились после долгой разлуки!» — вскрикнул Иван Федотович, быстро отходя от верстака. «Что это, други, разве так, Николушка, Танюша? Разве так встречаются? Волна к волне, юность к юности, тем и течет река жизни. Ну, давайте, чьевничте!» э -э -э. «Вот память-то! Про рефи Кузьмича и думать позабыл!» и он в каком-то возбужденном состоянии выбежал из избы. Татьяна покраснела до слез. «Вот всегда начудит Иван Федотович», — проговорила она, — «садитесь, пожалуйста». Он ужасно изменился, как постарел, — сказал Николай. «Господи, еще бы не постареть, если бы вы видели его жизнь». Работника где не достает, идет, хворый лежит в каком дому, сидит у постели. Все ему нужно, до да всего дела. Вот осенью с Арефием кузьмичом Саратовскую губернию пешком ходили. Воротился, разнемок. так и думала, Богу душу отдаст. Трудна его жизнь. — А вы не одобряете, Татьяна Емельяновна? — Я-то? — Татьяна усмехнулась. — Как же я могу не одобрять? «Ну, а вам как живется?» «Очень хорошо», — твердо ответила Татьяна. «Да мне, правда, и думать некогда. Вот шью, учу ребят». Она сделала усилие и добавила. «Маленький много времени берет». «Вы по старой методе обучаете азбуки?» — стремительно спросил Николай, тотчас же догадавшись, о каком маленьком идет речь. Вошел Иван Федотыч с Арефием. Николай пробыл до поздней ночи. Смущение его мало-помалу улеглось, и до такой даже степени, что когда после обеда Иван Федотович ушел за перегородку вздремнуть, он тихо попросил Татьяну показать мальчика. Та подумала и нерешительно вышла из избы, Ваня все это время был у Арефия. С странным чувством Николай приласкал ребенка, более всего с чувством жалости. Особенно поразили его босые и ножки, нежный лобик с синей опухолью над переносицей и только что разорванная рубашонка. Николаю почудилось, что это несчастный, забитый, заброшенный ребенок. Ему никак не приходило в голову, что ребенок растет в обычной деревенской обстановке и что тут нет еще беды. «Да, нет беды для других», Но видеть этого ребенка в обычной деревенской обстановке значило для Николая видеть нечто ужасное. «Отчего он у вас не в сапожках?» — спросил Николай, не поднимая глаз на Татьяну. «И вот рубашечка и синяк...» Татьяна застенчиво улыбнулась, ее тронуло и развеселило участие Николая. «Мы ведь его просто водим, как прочие дети, так и он...» Разве почище? Да вот в штанишках. рубашонк только сейчас разорвал. Лобик зашиб. За котом погнался. Ваня, что ж ты закрываешься? Поговори с дядей. Он ведь решительно все говорит. Николай несколько успокоился объяснением, и ему захотелось почувствовать себя ближе к Татьяне, устранить неловкость, которая как стена стояла между ними. «Вы сказали, с дядей?» произнес он, любуясь ею. «Разве я дядя ему?» Татьяна вспыхнула и, схватив на руки ребенка, отвернулась к окну. Мальчуган смешно закортавил, рассказывая матери о каком-то происшествии с теленком. «Видите, видите, все, — говорит, — не утерпела Татьяна и нарочно стала расспрашивать Ваню, заставляя его произносить побольше слов. От окна... Она давно уже отошла и стояла перед Николаем с ребенком на руках радостная, гордая, ослепительно красивая.